Глава 9. Аверон. Три часа ночи. Вертолет хищной птицы кружил в небе в поисках идеальной площадки для посадки. Под ними лежала бывшая угольная шахта Дикозвиля, которая за 20 лет заросла травой и превратилась в зеленый кратер. Именно здесь, на безопасном расстоянии от домов, и приземлился вертолет. Модис и Мейер спрыгнули на землю и, пригнувшись под работающим винтом, Двинулись к полицейской машине, которая уже освещала им путь фарами. Местный полицейский, с виду совсем мальчик, поспешил навстречу. Целеняк! представился он, перекрикивая шум вертолета. «Извините, капитан, на операции с остальной группой, но она гарантирует вам полную поддержку!» Натан пожал ему руку. Диана кивнула. Винт остановился, можно было больше не кричать. «Честно говоря, пришлось потрудиться, чтобы найти супругу Салала», — продолжал юный полицейский. Мы даже не знали, что она живет поблизости. Так странно было узнать, что вы едете. Мы ведь следим за расследованием в сети и новостях. «Ехать далеко?» — спросила Диана, которой все больше не нравилась растущая слава. «В деревне все далековато. Будем минут через двадцать. Садитесь». Модис показал пилоту большой палец. Тот ответил тем же, мол, буду вас ждать. На холме среди темного леса Словно одинокий часовой стоял старый каменный дом, светились только окна. Солиньяк прекрасно понимал, что его задача лишь сопровождать коллег. Доехав до места и припарковавшись на повороте грунтовки, он даже не вышел из машины. В нескольких метрах от дома Модис достал пистолет, вставил патрон и убрал оружие в кобуру. «Я бы хотела пойти одна», — попросила Диана. «А я бы хотел бесплатную путевку на полгода на море», — усмехнулся Натан. Ты не знаешь, что нас ждет в этом доме. Я иду с тобой, тема закрыта. Они прошли по каменной дорожке через сад к крыльцу и позвонили в дверь. Появившаяся на пороге женщина ничем не показала, что ее подняли среди ночи. Приятная блондинка, лет сорока, с грустным взглядом и приветливым лицом, в длинном, плотном шерстяном палантине. Голос был чистым, почти ласковым. Диана Мейер? «Капитан Модис, входите. Я сварила кофе». Полицейский и психолог настороженно переглянулись. Они ждали более сдержанного или неприязненного отношения. Лора Салал поставила три чашки и дымящийся кофейник на журнальный столик перед камином. Некоторые бревна прогорели до пепла. Натан заметил, что на диване продавлена только одна подушка. В комнате не было телевизора, а значит, вмятина указывала на долгие часы сидения за книгой, или, что более вероятно, наедине с тяжелыми мыслями. Именно на эту подушку и села Лора, предложив гостям кресло напротив. «Вы ждали нас?» «Да. Сегодня ночью или завтра. Вержиль это предвидел. Вержиль все предвидит». «И вы согласны с тем, что происходит?» «С похищением?» «С захватом заложника?» – спросил, не откладывая Натан. «С тем, чем это может закончиться?» «А вы?» Согласны ли вы защищать человека, который управляет компанией, зарабатывающей десятки миллиардов, и которому наплевать на человеческие жертвы? Кто тут настоящий преступник? На столе лежала книга, из которой выглядывала закладка. Диана узнала голубовато-серый бланк результатов УЗИ, изрядно потертый. Сколько надежд, сколько обожания превратились в невыносимую пустоту несостоявшейся семьи в в она показала Натану, что продолжать разговор будет она. Полицейский был слишком резок с этой женщиной, которая безоговорочно поддерживала любимого мужчину. Я приехала, чтобы понять Вержили, сказала она. Сейчас еще можно избежать худшего. Мне бы только поговорить с ним, убедить его. Лора осторожно потянула за цепочку на шее, и из-под воротника свитера показался медальон с изображением Девы Марии. Она погладила его кончиками пальцев. «Худшее уже случилось. Я очень жду продолжения». Она не просто защищала мужа. Она была полностью вовлечена в его борьбу. Разделенные пространством, они были единым целым, будто сидели рядом. «Я не жду от вас признаний, которые подвергнут вержили опасности», — пообещала Диана. «Я просто хочу понять причины. Почему он? Почему вы?» «И почему сейчас?» Лора с нежностью посмотрела на свою книгу и на закладку, которая как цемент скрепляла их жизнь. «Хорошо», — наконец прошептала она. «В любом случае, это единственное, о чем Вержиль разрешил вам рассказать. Думаю, он тоже хотел бы, чтобы вы его поняли». Париж. Два года назад. Родильное отделение «Пор-Рояль». Палата доктора Кайо Они неподвижно сидели напротив врача. Все, на что они были способны, механически выполнять привычные движения. Остались только скелет, мышцы и медленно бьющееся сердце. Им было так тяжело возвращаться туда, где несколько дней назад их жизнь оборвалась, и все же они хотели знать, чтобы обвинить кого-то или хотя бы не обвинять себя. У врача практически не было сомнений, но перед приемом он все же справился, где живет пара. Отыскал их адрес и посмотрел на карте, что находится рядом. Берси-Веляш красивый район, но, как и все городские районы, имеет свои минусы. Половина из них допустимый уровень содержания микрочастиц в воздухе превышает норму ВОЗ в три раза. В некоторых районах Парижа уровень загрязнения такой же, как в Китае или в Индии. Франция входит в первую тройку европейских стран по плохому качеству воздуха. В результате начался рост респираторных заболеваний, обычно поражающих слаборазвитые страны. Дом Вержилия и Лоры стоял недалеко от реки, кольцевой дороги и многочисленных цементных заводов. То есть организм матери, которая вынашивала плод, поглощал углекислый газ из выхлопных газов, диоксид азота из дизельных двигателей а также бензол, аммиак, цинк и угарный газ от сжигания нефти, угля или шин на цементных заводах. К этому набору добавлялось то, чего невозможно избежать. Загрязнение продуктов питания, консерванты, усилители вкуса, ароматизаторы, тяжелые металлы в рыбе, пестициды во фруктах и овощах, добавки в средствах личной гигиены, превращающие тело в свалку химических отходов, И фильтр для микрочастиц». Врач говорил четко, но без технических подробностей, сочувственно, но не драматизируя. «Ни вы, ни кто-либо другой не смог бы спасти вашу дочь. К сожалению, я собираюсь сказать вам то, что уже говорил многим семьям, понесшим такую же тяжелую утрату. Я знаю причины, цифры, виновников» знаю все то, чего не хотел бы знать настолько хорошо. Загрязнение воздуха во всем мире убивает 600 тысяч детей в год. Ваш ребенок подцепил серьезную респираторную инфекцию. Фиброз легких от токсинов окружающей среды, например, от глифосфата, из-за которого предположительно рождаются дети без рук. Во Франции жертвами глифосфата станут в ближайшее время еще пятьдесят тысяч человек если вы ищете виновника то скорее всего вы им дышите внезапно в этом тесном кабинете рядом с лорой и вержилем оказались пятьдесят тысяч семей которые требовали справедливости у лоры не было сил даже посмотреть на врача она разглядывала черно белые квадраты линолеума вержиль подумал о берегах нигера о яме об отравленных мертвых детях Там безымянные дети, здесь его дочь. А причина одна. Для Салала это причина бороться, чтобы окончательно не сойти с ума. Диана и Натан выслушали этот печальный рассказ, не перебивая. Наступила тишина. Они не осмеливались заговорить первыми. «Я рада, что этим делом занимаетесь вы», — искренне сказала Лора. «Не думайте, что ему легко». Эта ситуация заставляет его идти против самого себя. Уверена, что так и есть», — чуть смутившись, подтвердила Диана. Лора наклонилась и положила руку на колено Дианы, которая, несмотря на все свои фобии, не вздрогнула. «Я ошибаюсь? Или его становится трудно ненавидеть?» Мейер попыталась прикрыться своей должностью. «Я просто должна составить его профиль. Это не моя работа любить или ненавидеть». Я должна понять вержилия чтобы объяснить его поступки следователям. Но признаю, лучше бы я имела дело с идиотом или последней сволочью. Никто не посмеет усомниться в его горе. И его дело справедливо. Ему не нужны деньги, он мстит даже не за смерть нашего ребенка. Конечно, поначалу мы только об этом и думали. Но когда мы поняли, что слепая жадность и эгоизм некоторых людей обрекают на скорую гибель весь мир, и затрагивают всех детей. Мы решили бороться не только за нашу дочь. Мы боремся за каждого из вас. Мы, — повторила про себя Диана. Говоря с Лорой, она говорила с вержилим Салалом. У них был один голос, неразрывная связь, как у ствола дерева и коры. Оставаться здесь не имело смысла. Когда полозья вертолета коснулись земли, Модис помахался линьяку через стекло и вскоре юный полицейский и его машины скрылись за облаком. Натан надел наушники и показал Диане жестом, что ей тоже следует их надеть. Радиосвязь позволяла им слышать друг друга, не перекрикивая шум пропеллера. «Их ребенок мертв уже два с лишним года. Два года он планировал эту операцию. Ты была права, Диана. Мы всегда будем на шаг позади». «Это не главная проблема», — сказала она. «Он убежден» что в смерти его дочери виновны компании-загрязнители, не только Таталь, но и все остальные. Параноик? Возможно. Мания преследования, которая может доходить до абсурда, что не мешает ему быть организованным и последовательным. А как можно предвидеть абсурдные поступки? Никак. Их можно только констатировать. Мэр машинально достала бутылочку с гелем и убрала ее, не открыв. Она не увидела ничего грязного, только любовь и печаль, поэтому ей нечего было смывать с ладоней».